Глава 48. Гамбург, 2004 год. Эдуард Гартман хрипел. Глаза его были закрыты, он неподвижно лежал на спине, но не спал. Карла как раз сменила ему памперсы, помыла задницу, убрала загаженную простыню и вынесла вонючий пакет с мусором на улицу. Сейчас в спальне приятно пахло свежестью и чистотой. Жалюзи на окнах и на двери балкона были опущены. А люстра, еще из пятидесятых годов, висевшая под потолком посреди комнаты, испускала холодный, молочно-белый свет. Карла подняла желюзи и приоткрыла окно. Потом включила настольную лампу на тумбочке возле отца и выключила люстру. Ты не могла бы подождать! скрипучим голосом, сказал отец, не открывая глаз. Хочешь загнать меня в могилу? Иначе зачем ты распахиваешь окно, Настеж? чтобы я, к всему прочему, подхватил еще и воспаление легких. Не возражая, Карло встала и закрыла окно. «Чуть-чуть свежего воздуха пошло бы тебе на пользу». Отец открыл глаза и прищурился. «Что это за сумеречный свет? Я что, уже умер? Что, сейчас придут соседи со свечками? Или у нас нет больше денег, чтобы оплатить счет за электричество?» Карло, которая только что села на краешек кровати, вздохнула, поднялась и снова включила люстру. Вот так. Карла глубоко вздохнула. — Папа, я хотела попрощаться. Мой поезд уходит через пару часов. Я еду в Италию. По телу Эдуарда Гартмана прошла судорога. Он подвинулся в постели как минимум на 10 сантиметров выше и уставился на Карлу. — Да ты же здесь только три дня! — Три недели, папа, а не три дня! Она провела рукой по его щеке. — Не волнуйся. Мама и Сузи будут хорошо ухаживать за тобой, а осенью я снова буду здесь. — Можешь не стараться. Осенью я уже умру. Может, умру на следующей неделе, но тебе ведь все равно. Тебе трудно подождать еще пару дней, пока я, наконец, сдохну, как скотина. Для тебя важнее уехать в эту дерьмовую, обшарпанную Италию, ко всем этим ублюдкам и к этому грязному, нищему бродяге, как его там. Карла не ответила. — Ну хорошо. Уезжай. Торопись убраться отсюда. Тебе наплевать на меня. Тебе на родителей всегда было наплевать. Ты была паршивым ребенком, а сейчас стала паршивой взрослой. Я ухаживала за тобой целых три недели, папа, днем и ночью. Я уже три года приезжаю сюда, чтобы ухаживать за тобой. На глазах Карлы выступили слезы, и она взяла его за руку, хотя была не уверена, что тем самым не предает себя и Альфреда. Вот так! пробормотал Эдуард и зевнул. — Я устал. Мне надо поспать. Завтра будет трудный день. Отец начал тихонько похрапывать, чтобы продемонстрировать, что дискуссия закончена. Ни прощания, ни рукопожатия, ни взгляда. Абсолютно ничего. Карла наклонилась и поцеловала его в лоб. Отец никак не отреагировал на это. И она покинула комнату. За дверью ее ждала сестра Сузи. — Что он сказал? — Ничего, ругался, как всегда. Ты же знаешь, какой он. А Альфред для него все равно, что заноза в пятке». Сузи кивнула. У тебя еще есть время, чтобы выпить глоток шампанского? Карла посмотрела на часы, но все же пошла за ней в кухню. Сузи поставила на стол два бокала с шампанским. Оставайся здесь, сказала она, ты можешь жить у меня. С Берндом никаких проблем не будет. Каждый день ухаживать за папой не надо, не бойся мы будем сменять друг друга. Кроме того, я приглашу службу по уходу два раза в день, и станет легче. Он отпугнет любую службу по уходу. Никто не выдержит его болтовни. Это мы еще посмотрим». Карла всегда завидовала Сузе, которая была энергичной и решительной. Она никому и ничему не позволяла запугать себя, и за свои убеждения готова была пройти в огонь и в воду. Она была фанатичкой справедливости, и этим сильно осложняла себе жизнь потому что всегда цеплялась за что то что считалось трудным и постоянно у нее были какие- то судебные процессы она была чем угодно только не сторонником гармонии любой ценой и из за своего поведения имела больше врагов чем друзей но карла завидовала ей потому что сузи была сильной а карла полной ее противоположностью оставайся здесь сказала сузи черт возьми что ты там потеряла Сидишь в глуши, в полной изоляции, с мужиком, который тебя не любит. Он любит меня. Если и было в мире то единственное, во что верила Карла, так только в то, что Альфред действительно любит ее. Но он же не спит с тобой. Карла смущенно пожала плечами. — Да, это так, но... Я не знаю, мне кажется, у него много причин. — Каких? — упорно допрашивала Сузя. — Не знаю, но я уверена что ко мне это не имеет отношения». «Вы что, не говорите об этом? Ты не говоришь ему, чего хочешь? Чего тебе не хватает?» Карло покачала головой. «Я не могу тебе объяснить, но с Альфредом о таком говорить невозможно». Сузи отвернулась и уставилась в потолок. «Мышка! все это огромное сплошное говно. Эти отношения не годятся ни в каком смысле». Ты влачишь жалкое существование в лесу, без телефона, в обстановке болезненной экономии, без удовольствия, без телевизора, без друзей. Да что это такое? Тебе нужны люди, нужны развлечения, нужно заниматься чем-то стоящим. А больше всего тебе нужна подруга, с которой можно поговорить, пока ты не задохнулась в этом болоте». Карла потерла ненакрашенные глаза и улыбнулась. «Боже», — подумала Сузи, — «если бы я была на ее месте...» то выглядела бы, как шлюха из китца, которая три дня не вылезала из постели. А моя маленькая сестра живет с этим бесцветным лицом, хотя стоит ей чуть-чуть подкрасить глаза и нанести немного румян. С тех пор, как она живет с этим мужиком, она загоняет себя в могилу. Систематически, с уверенностью робота, делая то, что плохо для нее и что приносит ей несчастье. — Да, правда. Было бы чудесно, если бы у меня была подруга, — сказала Карла. У нас царит мертвая тишина, потому что мы мало разговариваем друг с другом. А о чем говорить? Когда я возвращаюсь из Германии, мне тяжело молчать, но потом, через пару дней я привыкаю. А через какое-то время проходит желание вообще открывать рот. О, боже!» Сузи была в ужасе. «Одной причины больше вернуться назад, в Германию. Прошу тебя, Карла!» Карла покачала головой. «Нельзя!» «Альфред не может жить без меня, а я без него». «Тебе уже ничем не поможешь». У Сузи к Альфреду не было никаких чувств, кроме презрения. «Ты его слишком плохо знаешь», — мягко ответила Карла. «Он фантастический человек». «О небеса! Карла, он обращается с тобой, как с маленьким ребенком. Ты что, не замечаешь этого? Он держит тебя под контролем с утра до вечера». Сузи опять вышла из себя. «Он хочет знать, с кем ты встречаешься, кому звонишь, что говоришь. Потому что ты можешь заговорить о нем, можешь сболтнуть что-то не то, можешь кому-то рассказать, в какой норе вы живете. «Перестань, Сузи!» Карла не обиделась на Сузи за то, что она сказала. Она даже улыбнулась. «Он боится за меня. Дело в том, что он сразу начинает волноваться. А он не делал бы этого, если бы не любил меня». «Только поэтому он всегда хочет знать, где я. Вот и весь секрет». Сузи вздохнула. «Тебя действительно невозможно спасти». Она хотела налить Карле еще шампанского, но та быстро накрыла бокал рукой. «Мне не надо, я должна уезжать». В этот момент в кухню вошла их мать. Карла встала и обняла ее. Мать прошептала. «Не обижайся на папу, что он такой, ладно?» он не умеет открывать свои чувства и ему проще быть противным чем ничего не говорить карла кивнула может мне еще раз зайти к нему можешь зайти но он сейчас спит когда карла зашла в спальню отец тихо лежал на спине его глубоко запавшие глаза были закрыты хрипение прекратилось пока папа прошептала карла когда она нагнулась к нему он прохрипел я на дороге в пекло! Дитя мое. Нельзя такое думать и говорить тоже. Нет, моя маленькая, так оно и есть на самом деле. Но может, эта проклятая карета все же хоть раз застрянет в грязи, и я смогу затянуть ее прибытие до тех пор, пока ты вернешься. Его безгубы рот скривился в слабой улыбке, и Карла поняла, что это было объяснение в любви. Наверное, самое большое, на какое только был способен отец.